а деревни и поселки все выбегали и выбегали к железной дороге. Для того лишь, чтобы на куцый миг покрасоваться перед Тосей, слету прочертить оконное стекло и свалиться под откос. Впервые в жизни Тося заехала в такую даль, и с непривычки ей порой казалось, что вся родная страна выстроилась перед ней, а она в своем цельнометаллическом пружинистом вагоне, несется вдоль строя и принимает парад. Потом Тося Зябла в легоньком пальтеце на палубе речного парохода, старательно шлепали плицей, перелопачивая тяжелую сентябрьскую воду. Встречный буксир тянул длиннющий плот, бревен в нем хватило бы, чтобы воздвигнуть на голом месте целый город с сотнями жилых домов, школами, больницами, клубом и кинотеатром даже с двумя кинотеатрами, — решила Тося, — заботьтесь о жителях нового города, в котором, возможно, когда-нибудь придется жить ей самой. Дикий лес, подступающий вплотную к реке, перемежался заливными лугами. Пестрые, крутобокие холмогорки, словно сошедшие с плаката об успехах животноводства, лениво цедили воду из реки. Сплавщики —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 Взобравшись на ящик с макаронами, Тося с молодым охотничьим азартом озиралась по сторонам, выслеживая притаившихся медведей. Юркая бочка с постным маслом непрекаяно каталась под днищу кузова и все норовила грязным боком из-под тишка припечатать Тосины чулки. Тося зорко охраняла единственные приличные свои чулки и еще на дальних подступах к ним пинала бочку ногой. Один лишь разик за всю дорогу она зазевалась на толстенные сосны с корнем, вывороченные буреломом, и ехидная бочка тотчас же подкатилась к беззащитным чулкам и сделала-таки свое подлое дело. И вот уже Тося в лесном поселке, где ей предстояло жить и работать. Она еле поспевала за длинноногим комендантом, торжественно шествующим по улице с одеялом и простынями под мышкой. В военизированной одежде молодцеватого коменданта встретилось несколько родов войск. На нем были кавалерийские бриджи, морской китель и фуражка с голубым летным околышем. Стараясь не отстать от коменданта, Тоня вертела головой, на ходу разглядывая поселок. Когда-то здесь шумел вековечный лес, но, воздвигая дома, все деревья, как водится, опрометчиво вырубили, и теперь лишь кое-где, рядом с неохватными полусгнившими пнями, торчали огражденные штакетником хлипкие и вполне безнадежные прутики, посаженные местными школьниками в последнюю кампанию по озеленению и благоустройству поселка. И строгий начальник лесопункта, с которым только что беседовала Тося, и комендант, по журавлиному вышагивающий впереди нее, И редкие лесорубы, попадающиеся Тоси на улице все они, точно заранее сговорившись между собой, довольно удачно делали вид, будто и не подозревают даже, что живут у черта на куличках. Они вели себя так, словно поселок их находился где-нибудь в центральной, легко доступной для новых рабочих области, а не затерялся в северной лесной глухомани под самым пунктиром полярного круга. Вот артисты, удивилась Тося, и потерла бок, где ныла какая-то молодая косточка, ушибленная в трясучем грузовике. Забивая все звуки вокруг, пронзительно визжала циркульная пила на шпалорезке. Тося казалось что пиле больно, она кричит, надрывается, жалуясь на свою судьбу, а люди впрягли нестерпимую ее боль в приводной ремень. Назвали самоуправство своей работой, дали пиле план и заставляют ее освобождать шпалы, притаившиеся в бревнах, от горбылей и лишних досок. Тося пожалела несчастную пилу и припустила за комендантом. На складе у излученной реки разгружали состав бревен, привезенных из лесу бойким паровозиком-кукушкой. Никогда еще в своей жизни Тоси не видела такой уймы бревен. Высокие штабеля выстроились на берегу многоэтажными домами, без окон и дверей. Бревна тихо лежали в штабелях, отдыхая в ожидании будущей весны, когда их сбросят в воду, и они начнут свой долгий и нелегкий путь к сплаточным запаням и перевалочным базам, к лесопильным заводам в устье реки, к далеким стройкам, и ненасытным бумажным фабрикам. «А много у вас лесу рубит», — почтительно сказала Тося, догоняя коменданта. «Трудимся», — скромно отозвался комендант, и, снисходя к Тосиной неопытности, пояснил. «На нижний склад весь лесопункт работает. Значит, и верхний есть», — предположила Тося, и ей самой понравилось, что она такая догадливая.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 а комнат свободных у нас нету. Ты это учти!» Тося боязливо покосилась на Камчатку. сухо ответила. «Мне это без надобности. Вы все поначалу так говорите», умудренно сказал комендант и впрыгнул на крыльцо. Они вошли в темный мрачноватый коридор. Комендант распахнул перед Тосяй дальнюю дверь. «Вот здесь и жить будешь!» Тося пошаркала ногами из уважения к новому своему жилью и шагнула через невысокий порожек. Комната была не так, чтобы уж слишком тесная, но и просторно ее назвать язык тоже не поворачивался. Вдоль бревенчатых стен стояло пять коек. Четыре из них были засланы, а на пятой лежал голый матрац. Комендант издали хорошо натренированной рукой Бросил на тощий матрас принесенные с собой одеяло и простыни. «А подушки своей у тебя нету?» — с надеждой в голосе обратился он к Тосе. «Тумбочек у нас хоть завались, могу даже две дать, а по части подушек бедствуем». «Что же мне теперь, спать на тумбочке?» — воинственно спросила Тося, уверенная в своем кровном праве на подушку и поле непоколебимой решимости выцарапать у коменданта все что ей причитается комендант внимательно оглядел тосю от стоптанных туфлишек мальчакову в размера до реденького платка на голове это что все твои вещи полюбопытствовал он кивнув на куцей тосенбаул Все виновато ответила тося тоже мне приезжают Тося самолюбиво закусила губу и вскинула острый девчоночий подбородок. — Не в вещах счастья! — Знаешь, девушка, — примирительно сказал комендант, — без них тоже полного счастья нету. Располагайся, подушку я тебе раздобуду. Комендант вышел. Тося села на свою койку и, по давней привычке, попробовала было покачаться на пружинах, но у нее ничего не получилось.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 Заметно, что Тося давно уже привыкла к самостоятельности, и всюду, куда бы ни забросила ее судьба, чувствует себя как дома. Потом Тося не спеша обошла комнату, знакомясь с новым своим местожительством. Она переходила от койки к койке с видом отважного путешественника, углубляющегося в дебри неисследованного края, пытаясь по вещам догадаться, с кем придется ей жить под одной крышей. Неказист уют девичьего общежития в глухом лесном поселке. Кроме коек и тумбочек были еще в комнате стол, разнокалиберные стулья и табуретки, старый бельевой шкаф со скрипучей дверцей, жестяной умывальник. Осталось еще упомянуть про громкоговоритель и часы-ходики с крупной гайкой неизвестного происхождения, привязанной для тяжести их гирьки. Вот и все чем комендант снабдил своих подопечных. Все койки по воле коменданта были засланы одинаковыми бурыми одеялами, а тумбочки выкрашены в тот же невеселый практичный цвет. Но, несмотря на все это унылое однообразие, каждая койка имела все же свое лицо. Привычки и склонности девчат, живущих в этой комнате, боролись с казарменной обезличкой, который пытался установить комендант, и одни девчата добились в этой борьбе явной победы, а другие подчинились армейскому вкусу коменданта. По-солдатски суров и непритязателен был весь угол комнаты возле первой койки. Не было здесь ничего от себя, своей добавки к казенному уюту. Лишь на тумбочке стояла бутылка с постным маслом и банка с солью, возвещая, что хозяйка готовит обеды дома. Равнодушием к уюту, вторая койка могла бы поспорить с первой. В этом углу сразу же бросалась в глаза тумбочка, погребенная под ворохом книг. Технические справочники и лесные журналы лежали вперемешку с пухлыми романами. Попадались и новые книги с крепкими корешками, но больше было старых, пожелтевших и зачитанных, порой даже без начала и конца. Судя по некоторым признакам, можно было определить, что хозяйка второй койки любила читать лёжа. Койка её прогнулась жёлобом и видом своим сильно смахивала на гамак. Третья койка наглядно свидетельствовала о домовитости её хозяйки и склонности к рукоделию. Казённое одеяло было спрятано под кружевным покрывалом, а в изголовье высилась целая горка подушек, увенчанная маленькой думкой. На спинке койки висело богато вышитое полотенце, а на стене дорожка с аппликациями. Перед койкой на полу расстилался единственный в комнате самодельный коврик, связанный из разноцветных тряпичных полос, и даже унылая тумбочка, покрытая салфеткой с мережкой, выглядела именинницей. И четвертая койка, тоже носила некоторые следы домовитости, но только хозяйке ее, кажется, не хватало терпения и усидчивости своей соседки. Покрывалом были накрыты лишь подушки, и вышивка на полотенце была победнее. Зато на тумбочке возле этой койки стояло самое большое в комнате зеркало, и вокруг него дружно грудились флаконы с одеколоном, баночки с кремом, пудреница, расчески, щеточки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 «Выход на работу в 7.00, столовая с 6 .00. Привет!» Комендант помахал рукой перед своим носом и захлопнул за собой дверь. В простенке за печкой Тося нашла сухие дрова и, недолго думая, затопила печь и поставила на плиту чайник. Она наливала в чайник воду из ведра, когда дверь самую малость приоткрылась, и в комнату бочком проскользнул пожилой дяденька, с добрым морщинистым лицом. В руке он держал авоську, из которой воинственно торчали длинные макаронины. — Здрасте! — неуверенно сказала Тося, не понимая, что надо этому человеку в женском общежитии. Дяденька молча, как старый знакомый, кивнул Тосе, прошел в солдатский угол комнаты и стал перекладывать содержимое авоськи в тумбочку. Тося долила чайник и набила топку дровами, искоса поглядывая на непонятного человека. А тот вынул из широкого кармана таинственный пакет, бережно освободил его от множества оберток, и на свет Божий глянули знаменитые сусальные лебеди, те самые, что продаются на рынках на потребу неискушенного вкуса и против которых вот уже сколько лет мужественно и безуспешно воюют наши газеты.